Глава 10 Судный день. Меня разбудили громкий звон колокола и встревоженные крики. Что-то происходило. «Просыпайтесь! Тревога!» Я быстро оделся и выбежал из палатки. Шел холодный тяжелый дождь. Небо было затянуто тучами. В лагере творился настоящий переполох. Часть общины металась по саду, перенося вещи с улицы в церковь, а другая столпилась на смотровой вышке возле ворот. Я двинулся туда. Никифор, Сергей и другие мужчины были вооружены. Они напряженно вглядывались за стену, изредка перекидываясь фразами. Когда я поднялся на вышку, Сергей кинул на меня быстрый взгляд и всучил ружье. Остальные даже не обернулись. Бросив взгляд вниз, я понял, почему. Все пространство от ближайших зданий до края проезжей части было заполнено зараженными. Они стояли сплошной толпой, как фанаты на концерте и вели себя крайне нестандартно. А именно, не двигаясь, смотрели вперед. Сплошная масса зараженных уходила далеко в обе стороны вдоль стены. Мороз пробежал у меня по коже. Это было жутко и непонятно. Я никогда еще не видел такую толпу не то, что зараженных, а даже обычных людей. «Что будем делать?» услышал я встревоженный голос Никифора. «Кажись, они окружили нас со всех сторон. Если ломануться, мы не отобьемся. Нужно запираться в храме. А что потом? Припасы закончатся через месяц». «Так это ж целый месяц. «А можем сейчас сдохнуть!» «А как же твои мины, пулеметы? Разве не остановим?» Сергей еще раз осмотрел толпу и сплюнул. «Не, здесь только ядерный удар поможет. Смотрите, какое-то движение на три часа!» Там действительно происходило что-то странное. Толпа расступалась перед небольшой группой зараженных, приближающихся к стене. Подойдя метров на пятьдесят, группа остановилась, и все снова замерло на пару мгновений. А затем от центра этой группы стала раскручиваться спираль, какую я видел недавно с крыши дома. Я взял бинокль и всмотрелся в центр спирали. Группа состояла из начальников, а в центре стоял тот самый плешивый полуголый старик, которого я видел в гаражах. Внезапно он повернул голову и будто бы посмотрел мне прямо в глаза. В голове почему-то зазвенело и заболели виски. «Я его знаю!» — воскликнул я. Никифор удивленно обернулся. «Это тот начальник, которого я встретил в гаражах, я рассказывал. Он в центре хоровода. Выходит, он начальник всех начальников?» «Тогда надо шмальнуть по нему, м? Сергей глянул на Никифора. А тот продолжал сверлить меня взглядом. «Значит, ты с ним уже встречался, дружок?» «Подозрительно. Не может ли быть так, что он пришел сюда за тобой? По твоему следу?» Я ожесточенно замотал головой. «Твою мать!» – прошептал Сергей, не отрывающийся от бинокля. Пока в центре раскручивалась спираль, передние ряды зараженных вдруг все как один сделали шаг вперед. Ни одно подразделение на параде никогда не достигло бы такой слаженности. «Кажется, нам хана», — мрачно прокомментировал Нурлан. «Отходим в церковь, переждем внутри», — скомандовал Никифор. Но было уже поздно. Все они вдруг сорвались с места и ринулись вперед. Я увидел, как между домов вдалеке течет все новая и новая масса. Загремели взрывы мин. Зараженных разрывало на куски и разбрасывало, как кегли. Но они продолжали бежать вперед. Капли дождя наполнились кровью. Сергей припал к пулемету и пустил длинную очередь в скопление начальников. Однако за мгновение до того, как он сделал, ближайшие ряды зараженных сомкнулись и заслонили вождя своими телами. Пули крупного калибра терзали их тела и выбивали из толпы, но на их место вставали новые. «Уходим! Прячемся в церкви!» – громко крикнул Никифор на весь сад. Снова звон в ушах. Появился металлический привкус во рту. Что со мной такое? Последствия бессонной ночи и стресса? Разрывы мин гремели, будто салют в новогоднюю полночь, но вскоре стали стихать. Уже кубарем, слетая с вышки, я успел увидеть, как передние ряды зараженных подбежали к стене и стали слой за слоем выстраивать гору из своих тел. «Серый, валим!» — крикнул Саша снизу. Но Сергей не слышал. Он припал к раскалившемуся пулемету и с бешеным криком полил свышки. Серый, идем! Сергей отпустил спусковой крючок, вытер лоб и снова продолжил полить. Они прорвались с западной стороны. Через стену на противоположной стороне сада, как спелые ягоды, падали зараженные, поднимались из с бешеной яростью неслись к нам. «Серый, придурок, они здесь!» – заорал Саня. «Уйдите!» – махнул рукой Серый. «Я остаюсь!» Снова звон в ушах. Голову будто сдавило обручем, в глазах потемнело. Стараясь не упасть, я пробежал за Саней и еле успел втиснуться в закрывающийся дверной проем. Массивные двери храма с глухим ударом захлопнулись. С той стороны в них с дикой яростью врезались зараженные, так что двери покачнулись. Нурлан и Саня закрыли замок и вложили массивный стальной засов. Я обернулся и увидел в полутьме собравшихся членов общины. Повисла напряженная тишина, прерываемая еле слышной трескотней пулемета снаружи. Секунд через десять раздались два взрыва, и все стихло. «Земля тебе пухом!» – прошептал Саня, перекрестившись. Внезапно Мария, стоявшая возле меня, покачнулась, облокотилась на стену и съехала вниз, держась за голову. «Лизочка!» – слабо позвала она. «Помоги! Мне плохо!» Толпа расступилась, пропуская Лизу. Она скользнула по мне пустым взглядом и склонилась над Марией. «Что с вами? Где болит?» «Голова! В голове звенит! Она как будто вот-вот взорвется!» Послышались удивленные перешептывания. «У меня тоже!» «И у меня!» «Перед глазами все плывет!» Все обеспокоенно переглядывались, в глазах читался страх. «Оказалось, что все мы испытывали одни и те же странные ощущения». В центр выступил Никифор. «Всем успокоиться. У нас достаточно припасов, и нас защищают стены Дома Господня. Прямо сейчас нам ничего не угрожает. Вот что я вам скажу. Это очередное испытание нашей веры, которое мы должны пройти достойно». «Это последнее испытание перед спасением. Первым делом мы проведем молебен, потом организуем быт, а затем наши братья будут отстреливать из чадей ада с колокольни, пока не очистят весь сад». Члены общины приободрились и стали успокаивать друг друга. Нурлан подергал меня за локоть. «Пойдем наверх, нужно отслеживать обстановку». Вчетвером мы зашли в подвал, вооружились, взяли ящик с боеприпасами и потащили по узкой лестнице, ведущей на колокольню. Свежий воздух и высота отрезвили. Боль в голове отступила. Мы взяли винтовки и разбрелись по четырем сторонам площадки. Я заглянул в оптический прицел. Зрелище было жутким. Среди красивых деревьев, дорожек, скамеек и палаток, в которой еще совсем недавно мы мирно спали, бродили толпы зараженных. Большая толпа собралась у входа в храм, будто ожидая открытия. Сзади раздалось несколько выстрелов. Нурлан пытался отстреливать начальников. «Вот твари! Хитрые стали!» – удивленно воскликнул он. «Прячутся за обычными зомбиками. Хрен прицелишься!» «Интересно, как они понимают, что ты в них целишься?» «Задумчиво сказал Саня. Они... эволюционируют?» «Мы не успели обдумать эту мысль». Прибежал помощник Никифора и позвал нас на молебен. Вся община собралась в центре зала и ожидала начала. «Я встал с самого края, чтобы Никифор не видел мое скептическое выражение лица, от которого я не мог избавиться во время проповедей». Он взгромоздился на трибуну. «Помолимся, братья и сестры, об избавлении от всей напасти чертовой. Благословен Бог наш, всегда, ныне и присно и во веки веков». Он читал строку, толпа отвечала. И так несколько раз. Через несколько минут я ощутил, что проваливаюсь в ритм речитатива. Голова пустеет. В ушах снова появился звон. И тут стало происходить что-то странное. Я ощутил, что руки и ноги плохо слушаются. Будто во сне, когда пытаешься убежать от чего-то страшного, но тело на самом деле спит. Звон был уже таким громким, что заглушал слова Никифора. Несколько человек из общины уже осели на пол, держась за головы. Но стоящие рядом даже не повернули головы, продолжая креститься и исступленно молиться. Я подошел к Лизе, стоящей закрытыми глазами и покачивающейся в такт словам. «Что происходит?» Язык еле ворочался во рту. «Не знаю», — ответила она, открыв глаза и удивленно посмотрев на меня, как на призрак. «Я куда-то провалилась. Не понимаю, сколько времени прошло. Голова. Мысли тяжелые». Ее глаза закрылись, и она стала оседать. Я подхватил ее и потряс за плечи. «Лиза, Лиза, очнись!» «Тут так хорошо!» — донесся слышный шепот из ее губ. Еще несколько человек упали на пол. Я понял, что меня тоже невероятно тянет прилечь. Ноги налились свинцовой усталостью. Я огляделся и понял, что стоять остались только я и Никифор, но и он еле говорил, будто засыпая на ходу. Через полминуты, наконец, и он рухнул с трибуны на мраморный пол. И в этот момент все очнулись. Это были уже не люди. Сначала резко открылись глаза, но они были пустые, лишённые проблеска разума. Затем, медленно и осторожно, как дети, они стали подниматься на ноги. Я понял, что мне конец. Все они стали зомби. Они снаружи, они внутри. И больше мне не вырваться». Спасительно попалась на глаза дверь в коморку, где меня держали в клетке. Собрав все силы в кулак, я заковылял туда, краем глаза заметив, что вслед дернулось несколько зомби. Уже у самой двери я ощутил, как меня хватают за край балахона. Я развернулся и дал преследователю в морду. Это оказалась Мария, и от удара она отлетела в сторону. Я запрыгнул в коморку, заперся изнутри и выглянул в щелку. Зомби разбрелись по церкви, натыкаясь на стены и друг друга. И лишь Никифор уверенно шел к входу в здание. Я с ужасом увидел, как Никифор непослушными руками снимает засов и отпирает тяжелые двери. Внутрь вошел он. Меня бросило в дрожь при виде его огромной головы, на которой от ветра трепыхалась слабая прядь седых волос, его обвисшего торса, маленьких злых глазок, в которых, в отличие от всех остальных зараженных, явственно читалась мысль. Он постоял недолго у входа, а затем уверенно двинулся прямо по направлению к моей коморке». Я в ужасе отшатнулся и огляделся. В западне, как чертова крыса. Отсюда нет выхода. Каморка была заполнена ящиками с гранатами, боеприпасами, минами. В углу консервы и вода, так что теоретически я мог жить здесь месяцами. Но что-то происходило внутри моего разума. Я ощущал буквально каждый шаг, с которым существо приближалось к двери коморки. Чем ближе оно подходило, тем сильнее мне хотелось лечь. Я знал откуда-то, что если лягу, то испытаю неведомое раннее блаженство. Все страдания, страхи, метания уйдут, уступят место тишине. Нужно всего лишь подчиниться, сдаться и примкнуть к ним» встать в послушные и ровные ряды. Раздались три деликатных стука в дверь. «Нет, пошел в жопу, ты меня не возьмешь!» — закричал я. За дверью раздался отчетливый смешок, и перед моими глазами вдруг развернулось видение. Я очутился в просторном помещении, плавающем в огромной колбе, заполненной вязкой фиолетовой жидкостью, но достаточно прозрачной, чтобы видеть, что происходит снаружи. В горле у меня торчала огромная трубка, а на голову надето какое-то устройство, мешавшее шевелиться. Я забился в конвульсиях, ощущая, что задыхаюсь в этой жидкости». Всё тело было утыкано катетерами с толстыми иглами, вонзающимися глубоко под кожу. Трубки от них тянулись куда-то кверху колбы, где собирались в большой пучок. К моей колбе, искаженный через стекло, подбежал человек в белом халате и очках и замахал руками. Образец номер один не ловит сигнал. Пропофол, бензодиазепин, кетамин. «Полтора, два, ноль пять, срочно!» По трубкам потекла какая-то темная жидкость и стала вливаться мне в вены. Я почувствовал дикий холод, разливающийся от иголок по всему телу и сковывающий движения. Как только холод добрался до головы, глаза закрылись сами собой, и я провалился обратно в уютное ничто. Снова темнота. Снова вспышка. Я опять в этой же колбе. В этот раз я уже не так испугался, поскольку помнил, что по трубке поступает кислород. Повисев немного неподвижно и привыкнув к ощущениям, я осторожно повел головой, преодолевая сопротивление шлема, и осмотрелся. Удивительно, но в этот раз никто не забил тревогу, не забегал вокруг моей колбы. «Помещение пустовало, а свет был приглушен. Кажется, это мой шанс. Я осторожно стал вынимать иглы, которыми было утыкано все тело. Маленькие облачка крови рассеивались из каждой ранки, и когда я вытащил последний катетер, жидкость в колбе уже заметно поменяла свой цвет. Освободив руки... Я снял с головы туго сидящий шлем и сразу же стал погружаться на дно. Оказывается, шлем фиксировал мое положение в колбе. Погружаясь, я ощутил, как трубка внутри моего горла выдергивается наверх, царапая слизистую. Я уцепился за трубку, одновременно пытаясь нащупать своими обрубками дно, но было поздно. Трубка выскользнула изо рта, и я начал задыхаться. Накрыла дикая паника. Я стал бить кулаками в стекло, но вязкая жидкость гасила удар. Но это помогло мне понять другое. Стекло или пластик были настолько тонкими, что гнулись от удара. А значит... Я схватил свисающую на трубке иголку, которая совсем недавно была во мне. Приставил к стеклу и изо всех сил надавил. «Есть!» Игла с трудом, но проткнула материал, и жидкость стала тонкой струйкой вытекать из колбы. Стараясь действовать размеренно, я проделал еще несколько дырок максимально близко друг к другу, а затем пробил ослабленную точку пальцем. Через отверстие забил настоящий фонтан. В голове уже темнело, а легкие разрывало от боли. Ничего я не хотел так сильно, как глотка воздуха. Жить, еще жить, еще хотя бы секунду. Жидкость выливалась, но недостаточно быстро. Я понял, что задохнусь. Но наверху, под крышкой колбы, уже образовалось пустое пространство. Там было спасение». Я нащупал обрубками ног дно и как мог оттолкнулся от него. Последние силы ушли на то, чтобы ухватиться за кислородную трубку и по ней вскарабкаться наверх. Я вынырнул и жадно задышал, буквально захлебываясь воздухом. Голова закружилась, руки затряслись от слабости, жидкость уходила, а я все висел, вцепившись в трубку и дышал». С меня стекали капли. От слабости руки разжались, и я плюхнулся в остатки фиолетовой жидкости на дне. С помощью иголок я расковырял оболочку колбы еще сильнее и протиснулся наружу. Здесь было холодно. Я встал и, крадучись, двинулся по темному коридору, который выглядел как типичная лаборатория из голливудских фильмов. Высокие столы с какими-то колбами, мензурками, разноцветными смесями. В дальнем конце — большой отсек с клетками, заполненными белыми мышами, крысами и лягушками. Они издавали постоянное шебуршание и легкий писк. Вдруг я услышал вдалеке торопливые шаги и метнулся в ближайшую дверь. Это оказался женский туалет. Я затаился и подождал, пока шаги стихли, а затем увидел зеркало. Сначала поколебался, стоит ли смотреть, но любопытство оказалось сильнее. Я решительно подошел и поднял глаза. «Что вы со мной сделали?» На меня смотрело уродливое существо, плешивый старик с огромной головой. С ужасом я ощупал свою голову и попытался выругаться, но рот издал жалобный песклявый звук. Я не мог произнести ни слова. В этот момент меня и застали. В комнату ворвались пятеро. Один из них был в белом халате и очках, остальные в черной броне с оружием. Я удивился, что ощутил их присутствие еще до того, как открылась дверь. Я уже знал про них все, и про старшего научного сотрудника Андрея Перельштейна, который курировал мой проект, и про сотрудников особого секретного отделения Минобороны РФ, которые собирались меня застрелить. Я видел их личность целиком и во всей сложности, как бы в виде сочного плода, защищенного хрупкой оболочкой. Мне нужно было лишь поднапрячься, пробить эту оболочку и сорвать плод. В то же время мне было их жаль. Я видел в каждом из них лишь страдания. У каждого были свои причины, но в целом это были как бы слепки с одного большого общечеловеческого страдания, загоняемого вглубь подсознания». Все они пытались забыть, что когда-то умрут и что ничего из того, что они делают, не имеет значения. Ведь просуществует лишь мгновение, как вспышка, а затем навсегда погаснет в холодном космосе. Но я видел и их подсознание тоже, а в нем видел то, что они тщательно прятали от себя. Всю правду про них самих. Я захотел помочь им забыть про эти страдания и они стали моими, рухнули на пол, как подкошенные, а затем встали и послушно выстроились вокруг. Молодцы! Вы будете моими верными помощниками. Когда я выбрался из секретного комплекса на поверхность, там уже был вечер. Передо мной раскинулся огромный город, а за спиной стояло послушное войско из персонала лаборатории. Большинство сдавалось мне почти мгновенно, других приходилось обрабатывать несколько минут, приближаясь вплотную. И лишь один человек никак не поддался моей силе. Испытав к нему определенную долю уважения, я был вынужден приказать помощникам убить его. Он мог повредить большому плану по осчастливливанию всего мира. Я разослал их в разные концы города, чтобы завтра утром начать одновременную атаку. Этот город будет моим. Вместе мы избавим от страдания весь мир. На мгновение я выскользнул из пут и видение прекратилось. В дверь снова постучали. Тяжело дыша, я отполз как можно дальше от двери, забился в угол с ящиками. Зачем он показал это мне? Я ощущал все так явственно, будто сам это пережил. Наверное, сейчас я был единственным человеком на Земле, кто точно знал причину происходящего. И в этом знании была огромная ответственность. Он показал мне это с одной целью – запугать. Дать понять, что давление не прекратится. Он будет стоять здесь и ждать, пока я не сдамся ему, либо не сдохну от голода». А силы для борьбы иссякали стремительно. Внутри все сильнее звучал этот предательский голосок, шепчущий про бессмысленность сопротивления, про то, насколько же проще и безопаснее примкнуть к пастве этого существа. «Мне не нужно будет размышлять», Не нужно страдать от сомнений и последствий своего выбора, а лишь повиноваться. Он позаботится обо мне. Это лучше, чем умереть. Гораздо лучше глупой и ненужной смерти. Просто сдайся, Толя. Пусти меня в свое сердце». В окошке появилось солнце, выглянувшее на мгновение среди черных грозовых туч. Увидев, как луч прочертил узкую полосу на полу передо мной, я ощутил, как намокают глаза. Нет, я не плакал. Это были слезы, но не горечи и обиды, а слезы, возникающие от переизбытка чувств, когда невозможно вместить в себя красоту жизни, остроту момента. Подобно взрыву, меня резко переполнила любовь ко всему без исключения, встав в горле комом. Благодарность за все хорошее, что было, а главное за то, что в самый последний миг короткой жизни судьба подарила мне способ наполнить всю ее великим и чудесным смыслом – спасти всех. Спасти, несмотря на то, грешники или святые, умные или глупые, честные или хитрые. Дать им второй шанс. «Вероятно, никто из них никогда не узнает про меня и про мой поступок, но от этого он становился лишь еще красивее». Вытерев слезы, я с улыбкой полез в ящик, на котором сидел, достал гранату и выдернул чеку.